Гусеница. Из-за суры они опоздали и пропустили фуршет. Официант проводил их по застеленному плюшевым ковром вестибюлю в банкетный зал гостиницы «Гросвенер». Молодая женщина в черном бандажном платье нашла их имена в списке приглашенных и провела их между пышно убранных столов с вазами в форме райских птиц и салфетками, сложенными в виде корон. Сура была дурацкая, на пустом месте. Ясмин попросила Джо застегнуть ей платье, и когда молния застряла, он пошутил насчёт её пышных форм. Сначала она отказывалась принять его извинения, а под конец и вовсе разрыдалась. Конечно, на самом деле они поссорились из-за Нем, из-за того, что Нем говорила про Джо. «А вот и они!» — воскликнула Гарриет, когда они подошли к столу. На её предплечьях бестели золотые браслеты. так Джо. «Садись туда, а ты, Ясмин, сюда. Всего через стул от меня, чтобы мы с тобой могли беседовать через Малкольма. Потому что Малкольм сегодня превратился в Кассандру, и я не желаю больше слышать от него ни слова». Джо поцеловал Гарриет и занял место на другой стороне стола. Надо было спросить его по пути на Парк Лейн. «Всё это ерунда. Не лгунья Но Ясмин слишком боялась, что они начнут скандалить в такси или прибудут на торжественный ужин в разгар неловкого разговора. «Ясмин, познакомься с Белиндой», — сказала Гарриет, указывая хлебной палочкой на седовласую женщину, сидящую по правую руку от Ясмин. «Белинда — это Ясмин, невеста моего сына». Белинда, не скрываясь, окинула Ясмин оценивающим взглядом, словно находилась за односторонним зеркалом. «Хорошо». произнесла Белинда. «Хорошо! Откуда вы, Ясмин?» Под правой ноздрёй Белинды торчала огромная бородавка, чёрная в середине и коричневая по краям. Хорошего мало. «Я из... из Лондона». Иногда Лондона оказывалось достаточно, но, как правило, его не хватало. Ясмин мысленно вздохнула. «Если обойтись без пояснений, посыплются уточняющие вопросы». И её ответ покажется уклончивым. Можно было бы сказать, мои родители из Индии, но я из Лондона. Но это казалось отпирательством, своего рода отречением. Оставался третий вариант. «Я индианка», — ответила она. «Индия. Обожаю Индию. Между прочим, я снимала в Индии три документальных фильма. Один в Мумбаи и два в Джайпуре. Вы бывали на фестивале?» «На каком?» Бородавка была слегка асимметричная. с расплывчатыми краями. Вполне возможно, злокачественная. «Туше!» — рассмеялась Белинда. «На литературном. Я имела в виду литературный фестиваль. Но, разумеется, у вас, индуистов, полным-полно фестивалей. Глупо с моей стороны исходить из предвзятых допущений». Она не потрудилась вывести Белинду из заблуждения. Проще время от времени кивать, изображая внимание. Конечно, Джонни спал с подругой Ньем. Чепуха. Можно подумать, он бы связался с медсестрой. Можно подумать, он вообще способен на измену. Я оказываю тебе услугу тем, что вообще тебе рассказываю, потому что она, к твоему сведению, замужем, и взяла с меня слово молчать. Но я подумала, что это будет нечестно по отношению к тебе. Наверное, многие на моём месте оставили бы тебя в неведении, но я не смогла бы так с тобой поступить. Это неправда. Вечером Ясмин его спросит. Надо спросить, даже если вопрос его обидит. Возможно, нем и впрямь оказала ей услугу. Потому что теперь Ясмин было плевать на имама Сидика с его клонской клоунской куртопаджамой, широкой рубахой до колены, свободными штанами на шнурке и большими желтыми зубами. Просто не верилось что еще недавно она беспокоилась о таких пустяках. Даже предстоящее отцовство Арифа сущий пустяк. Ну, то есть не пустяк, конечно. Но на свадьбу не повлияет. Испортить свадьбу может разве что смерть. Смерть или измена. Ростом местный Решала был всего 4 фута 8 дюймов и вдобавок страдал от витилига, говорила Белинда. Бедняга, как две капли воды, походил на фрисского телёнка. Но, ей-богу, своё дело знал. Ясмин сунула в рот хлебную палочку и покивала Белинди, надеясь, что скоро подадут еду. Этим вечером Гарриет получит награду. Награды вручали за достижения во всевозможных видах искусства. Театр, кино, книги, радио. Бог знает, что еще. Есмин ни разу не видела программу об искусстве, которая спонсировала церемонию. Джо заверил ее, что эту передачу никто не смотрит. почему тогда здесь собрались все эти люди, некоторых из которых она видела по телевизору. К счастью, из кухни хлынули официанты и принялись порхать вокруг столов. Ясмин проголодалась. «Ясмин, напомните, сколько дней продолжается праздник поклонения богине Дурге, Дургапуджа?» а замялась Ясмин, «кажется». Её спас голос, грянувший со вспыхнувшей огнями сцены в передней части зала. «Не волнуйтесь», — сказал мужчина с эстрады. «Мы позволим вам спокойно поужинать. Просто съемочная группа в последний момент решила кое-что проверить. Что ж, микрофон, похоже, в порядке». Ведущий был пожилым, но моложавым. Завитые в кок темные волосы, румяные щеки, голос слегка гнусавый, йоркширские нотки в произношении сочетаются с легким намеком на аристократический выговор. Он по-хозяйски улыбнулся покорённой публике, продемонстрировав виниры. На сцене были две передвижные телекамеры, и двое операторов уже вовсю снимали зрителей. «Марвин, мы любим тебя!» — крикнул кто-то из зала. «Боюсь, что победители уже определены», — отозвался Марвин. «Однако, прошу вас, не стесняйтесь, продолжайте подлизываться!» Закуска представляла собой нечто вроде пенной башни, обёрнутой копчёным лососем и стоящей на основании из кудрявых листьев латука. Белинда переключила внимание на гостя по другую сторону от себя, и Ясмин, радуясь передышке, съела ложку мусса из морепродуктов и тону копчёного лосося. смокинги и с набриолиниными зачёсанными назад волосами Джо выглядел настоящим красавцем, вылитый герой, черно-белого кино. Пожилая женщина слева от Джо явно наслаждалась его безраздельным вниманием. Ясмин проткнула упругий кусочек латука, едва не спрыгнувший с вилки. «Куплю новое нижнее белье», — решила она. «Выброшу все эти трусы с давно истекшим сроком годности и перестану спать в старых футболках, оставаясь у него на ночь. Надо взяться за себя, стать более сексуальной». «Хороша ли она в постели?» А вдруг нет? Она недостаточно страстная, у неё не получается дать себе волю. Кашиф от неё ничего такого не ожидал, но с Джо всё иначе, и над этим нужно как следует поразмыслить. Ясмин наколола на вилку курчавый лист. Когда она подносила его ко рту, на зубцах что-то шевельнулось. Маленькая ярко-зелёная гусеница, свернувшаяся в плотно испуганный калачик. Ясмин внимательно смотрела, как она снова распрямляется. Бока, покрыты крошечными белыми щетинками гусеницы, испещряли жёлтые кружочки с чёрными точками, похожие на глазки бусинки, расположенные в два ряда. Тельце было зазубренным с обоих концов, словно его вырезали из ткани фестонными ножницами. «Ясмин!» — она отложила вилку. «Из гусениц в бабочку. Это казалось невозможным». — Весмин, — повторила Гарриет, — присядь ко мне. Давненько мы с тобой не болтали.